Глава двадцать шестая Генерал в перьях Валерия «По окрестностям гуляла?» — навис надо мной инфер. «Гуляла. С готовностью закивала я. Скромно сложила руки на столе, расправила пальцем морщинку на клеенке, посмотрела на Алексея самым миролюбивым взглядом. Но тот ничуть не смягчился, продолжил свой допрос. «Со старожилами беседовать пробовала?» «Пробовала», — снова кивнула я. Эта игра в «Ищу то не знаю что, там не знаю где» меня уже порядком утомила. «Я не понимаю, зачем ты всё это спрашиваешь? Ты же периодически пролетал у меня над головой. Или хочешь сказать, что это какой-то другой зимородок за мной наблюдал? Кстати, когда ты так делаешь, я чувствую себя будто под колпаком». Мне уже душно от твоей слежки. Инифер даже не пытался отрицать очевидное. Зато когда ты под присмотром, я уверен, что тебе ничего не грозит. Со мной уже целых два дня ничего не случилось, между прочим. Считай, невезению почти конец. Ты в порядке, потому что я за тобой слежу. На этом мне ответить было нечего. Алексей действительно частенько выручал меня из неприятностей. «Ты проводишь достаточно времени за медитацией? Сегодня медитировала?» Продолжил он допрос, как ни в чем не бывало. «Ты же помнишь, что это один из действенных способов расшевелить память?» «Медитировала, медитировала, да так и не вымедитировала!» Хихикнула я нервно. Буквально вторыми девяносто... Почувствовала, что зря решила пошутить. Под грозным взглядом Иннифера захотелось уменьшиться до размеров мухи, как раз ползущей по окну. Алексей помрачнел еще больше. «Это для тебя такая игра, Валерия?» «Я все делаю, чтобы вспомнить. Стараюсь!» Тихо ответила я. «Плохо стараешься!» Стукнул он кулаком по столу и подскочил с места. Забегал по кухне, как тигр в клетке. Даром, что его звериная ипостась всего лишь маленький зимородок. «За что я тебе плачу такие деньги?» – зарычал Алексей. «Мы здесь уже две недели, а ты до сих пор так ничего и не вспомнила. Уже август. Да инициации всего три месяца с небольшим. Я подчеркиваю, три проклятых месяца!» «Нам срочно нужно найти книгу, а ты не мычишь и не телешься «Я не корова!» — запыхтел я обиженно. «Что?» — поначалу не понял он, даже растерялся, кажется. «Не корова!» — повторил я громче и скрестил руки на груди. «Орать на меня можно ограниченное количество времени, и Инниферу пора об этом вспомнить». «Надеюсь, ты понимаешь, что один я на тот свет не пойду». Вдруг рявкнул Алексей, сверкнув глазами. «Это что-то э «Э-э-э, ты о чем?» «Сожгу». Зашипел он и вылетел из кухни, не забыв громко хлопнуть дверью. «А вот тогда...» От последнего слова Иннифера у меня по коже табунами забегали мурашки. «Пошутил или серьезно?» Вид уж больно грозный, хотя до сей поры агрессии ко мне не проявлял. Однако кто знает, какая муха могла его укусить, тем более под страхом смерти. Чем дольше мы жили в этом доме, тем злее Алексей становился. Каждый день выспрашивал меня об успехах, которых не было. Что, если правда возьмет и сожжет? Я наблюдала, как он сжигал во дворе какие-то бумаги. Секунда, и они полыхали, будто их облили бензином. Не хочу следующие три месяца жить под страхом смерти. Я побежала за пиджачком, громко выкрикивая его имя. «Алексей, стой! Алексей, ну подожди!» Упущу, улетит в окошко и исчезнет. До вечера. Или вообще до завтра. Этот зимородок не любил сидеть дома. Не нравилось ему здесь. Я догнала его уже у самого окна гостиной. Да постой же!» Взяла за плечо, но, увидев грозный взгляд, тут же отдернула руку. Спросила с отчаянием в голосе. «Алексей, а что, если я так ничего и не вспомню?» «Валерия, я что, недостаточно ясно выразился?» «Ладно, повторю. Не найдем книгу, погибнем оба. Я на тот свет в одиночку не собираюсь, так и знай». Пусть это тебя мотивирует, если больше ничего не работает. Тон его оказался настолько зловещ, что у меня живот свело, да еще и зубы начали нервно постукивать. «А есть ли какой-то способ отыскать книгу? Ведь бывает, что вещи теряются?» Спросил я, преданно заглядывая ему в глаза. «Теоретически тебя должна вести интуиция. Ты, как хранительница...» способна чувствовать книгу но совершенно очевидно что в нашем случае связи с ней у тебя нет иначе ты бы давно привела нас к зауме а если я очень постараюсь почувствовать книгу не сдавалась я а до этого ты что делала просто нервы мне мотала окончательно разозлился он старайся изо всех сил «Я предупредил, каков будет исход, если мы не отыщем зауми!» Сказал и через секунду исчез в окне. Улетел со двора в мгновение ока. «Сожжет!» — с замиранием сердца поняла я.